Екатерина Сафро. От Норвегии до Перу. История одного почти кругосветного путешествия. Читает Александра Магерова. Я хочу, чтобы эту книгу прочитали мои дети, внуки и любимые племянницы Матрёна и Марьяна. Автор. В словарях счастье, случай и приключение выдаются за синонимы. Но для знающих людей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 и пробежим этот маленький рассказ про двух наших современников, которые погнались за случаем. О Генри, искатели приключений. Тот, кто любит блины, не опасен. Тувы Янсон, шляпа волшебника. Итак, начало положено. Я давно хотела написать эту книгу. С момента событий, о которых я вам расскажу, прошло уже 10 лет и многое изменилось. Только шесть потрёпанных тетрадей — вот всё, что осталось в память о нашем приключении. Нет лучшего сценариста, чем жизнь, поэтому я просто поделюсь с вами всем, что случилось со мной и Денисом, начиная с того самого дня, когда мне в голову первый раз пришла мысль о кругосветном путешествии. Был самый разгар рабочего дня. Я пыхтела над планами для очередного проекта. Сидя за соседним столом, Лена, моя подруга, излагала свои новые идеи и делилась со мной взглядами на жизнь. Эти монологи были такой же неотъемлемой частью нашей офисной жизни, как компьютер или утренняя чашка кофе. «Я очень люблю путешествовать», — вдруг сказала она, — и эта фраза ударила меня, как электрический разряд. Посмотрев на серые многоэтажки за окном, я, как это часто бывало, промолчала в ответ. Но про себя заорала «Это я! Я! Я! Я! Люблю путешествовать!» В тот самый момент и началась эта история. Было неожиданно и страшно. Страшно весело, как будто ты прыгаешь в кроличью нору. Когда я пришла домой и рассказала Денису о своей затее с кругосветным путешествием, он сразу поддержал меня. Правда, потом признался, что был жутко напуган, но, сделав шаг, предпочел не останавливаться. Время от времени мне в голову приходили довольно странные идеи, и я благодарна Денису за поддержку. Иногда достаточно одобряющего взгляда одного человека, чтобы начать действовать. И наша персональная вселенная пришла в движение как это бывает при любых глобальных изменениях, не обошлось без взрывов и удушливых газовых облаков. Я закончила свою 14-летнюю карьеру архитектора и совместную работу с Леной в студии Clever Design. Денис уволился с телевидения, где он успешно работал. Мы назвали наш проект «Мир для любви. World for Love» и не ошиблись. Именно так все и оказалось. Была ли у проекта определенная цель? Конечно, да, мы хотели совершить кругосветное путешествие и доказать себе и миру, что он создан для любви. Амбициозно? Пожалуй. Но, по-моему, мы просто отправились в путь, чтобы найти себя и изменить жизнь. По сути, так и вышло, правда, с некоторыми поправками. Наше путешествие началось 22 октября 2014 года, Два самых обыкновенных человека отправились в погоню за случаем, не зная, к чему это приведет. В конце концов, каждый имеет право на мечту. Дневник первый. Полосатый. День один. Киркинес. Утро наступило неприлично рано, так как наш автобус отправлялся в семь утра. Нас провожали четыре человека, небывалое скопление людей для столь раннего часа. Подъехал Максим Кукушкин впихнул нам две дополнительные футболки Теле 2, портативное зарядное устройство, и пожелал удачи. Лена принесла икону и початую бутылку коньяка, за что мы впоследствии были ей очень благодарны. После непродолжительной фотосессии загрузились в автобус и тронулись в Киркинес небольшой норвежский городок в 15 километрах от границы с Россией. Сильно смутила температура, когда проехали Титовку. Почему-то минус 21, и пейзаж, несмотря на октябрь, был исключительно январский. Но после пересечения норвежской границы, где Дениса с интересом расспросили про World for Love, ситуация изменилась в лучшую сторону. Когда мы добрались до центра Киркинеса, выглянуло солнце и немного потеплело. Водитель автобуса пожелал удачи, и мы, уже предвкушая ее, отправились в туристический центр, владельцем которого оказался очень веселый мужчина за 50. Вглядываясь в развернутую на столе огромную карту Норвегии, мы попытались определить, куда двигаться дальше, чем, кажется, привели его в легкое замешательство. Через некоторое время стало понятно, что все просто. Двигаться надо прямо, а затем налево. Попрощавшись с развеселым норвежцем, мы побрели пешком. Сначала по шоссе, затем вдоль железной дороги. Два путешественника, навьюченные рюкзаками, не совсем типичное зрелище для начала октября, поэтому некоторые водители провожали нас заинтересованным взглядом. Легендарное путешествие World for Love началось с того, что после часа активной ходьбы мы заплутали в пригороде Киркиноса, но добрая норвежка подкинула нас до заправки. Там мы познакомились с другой женщиной из Карелии. Она рассказала, что переехала в Норвегию давно, но теперь живет здесь одна, потому что ее муж умер, а дети предпочли остаться в России. Мы, не раздумывая, согласились на ее предложение подвести нас до маленького городка на Варангер Фьорде, и по дороге болтали о том о сём. Денис безостановочно шутил. Некоторые имена, встреченных нами людей, я не записала, и, конечно, сейчас уже их не вспомню. Не помню и многих лиц, но их доброта, гостеприимство и искреннее желание помочь стали для меня частью того огромного мира, который создан для любви. Мысленно я благодарила каждого встреченного нами человека. Тепло их сердец всегда со мной. Распрощавшись у небольшого придорожного кафе, где мы с удовольствием угостились чаем, мы снова двинулись вдоль дороги в надежде на новую интересную встречу, которая не замедлила случиться. Мы познакомились с Полом, который на наше счастье оказался водителем-дальнобойщиком. Он отправлялся в деревушку Танабрю, откуда дорога расходилась в двух направлениях — на юг и на север Норвегии. Там Пол должен был пересаживаться на фуру, нагруженный королевскими крабами, и ехать в самую северную точку Европы — на мыс Нордкап. Но как, скажите, мы могли отказаться от такой возможности? Никак. Поэтому закинули рюкзаки к Полу в машину и незамедлительно отправились с ним в пятичасовое путешествие. Беседа велась на английском, и мне с горем пополам удавалось поддерживать разговор. А вот Пол оказался полиглотом и с удовольствием демонстрировал нам знания в области филологии. Наш триалог протекал достаточно плавно, пока в какой-то момент у меня неожиданно не возникло ощущение, что я забыла все английские слова. Пол продолжал говорить, а мой мозг упорно отказывался его понимать. Судя по выражению лица Дениса, он оказался в схожем положении. «Это финский? Вы говорите по-польски?» После нескольких неудачных попыток оказалось, что Пол на норвежском общался по громкой связи. Из кабины фуры нам открывались фантастические виды горного королевства. Над сине-зелеными озерами возвышались величественные вершины, припорошенные снегом, и словно обведенные по контуру углем. Я влюбилась в горы еще в девятнадцать лет, когда первый раз увидела их из поезда «Москва-Нальчик». Пришлось даже высунуться в форточку. Они были такие огромные, что не помещались в окно. С тех пор горы навсегда в моем сердце. Вскоре поднялся ветер, и Пол с уверенностью бывалого метеоролога сказал, что сегодня будет сильный шторм. Когда совсем стемнело, появилось северное сияние. Оно раскинулось на все небо и играло разными оттенками цветов, закручиваясь в причудливые спирали. Ветер свирепствовал. Пару раз мне даже казалось, что нас попросту снесет в кювет. Но, несмотря на весьма сомнительное удобство жердочки, служившей мне сиденьем, и разбушевавшуюся стихию, накопленная за день усталость, дала о себе знать. Спать хотелось так сильно, что пару раз я чуть не свалилась со своего насеста. Вынырнув из очередного туннеля, мы наконец-то достигли конечной точки маршрута и с большим облегчением, выбравшись из кабины, отправились есть любимую пиццу Пола. Любимая пицца Пола. Пицца выпекается, как обычно. Тесто напоминает наше бездрожжевое. Начинку делаем из фарша, кукурузы, сыра, острого соуса. Многие норвежцы любят все острое и по пятницам едят таку. После того, как мы пиццу достали из духовки, щедро посыпаем ее рубленными листьями салата и острыми картофельными чипсами начос. Выглядит это странно, но на вкус объеденье. Тем временем ветер усилился и сдул последних посетителей кафе. Пол сказал, что эти ребята ночью собрались ехать на Норт-Кап снимать северное сияние и добавил, что это очень опасно. Впоследствии эту фразу мы слышали довольно часто. Можно сказать, она стала нашим верным спутником в путешествии. После суток, проведенных в дороге, мы немного медленно соображали и воспринимали всю информацию извне с большим трудом. Поужинав, мы вышли на улицу, и Пол сказал, что пора отправляться в отель. Он попросил открыть двери кабины с пассажирской стороны, поэтому мы решили, что пора доставать рюкзаки. И тут же принялись корячиться с ними под порывами ураганного ветра. Пол с большим интересом наблюдал за ходом разгрузочных работ. Когда с ними было покончено, он отметил, что подучить английский язык нам бы не помешало, потому что в отель мы поедем на фуре. Мы с Денисом переглянулись и молча закинули рюкзаки обратно. До отеля добрались быстро. Заселившись в номер, я тут же уснула без задних ног.